Купание в вулкане. «Мог ли ты себе представить, что мы будем плескаться в озере злой воительницы?» — спросила вжих у Пыха. Пых усмехнулся и обнял сестру. Два дракончика сидели, свесив ножки на берегу озера. А вокруг были разбросаны пустые кокосовые скорлупки. Озеро образовалось в кратере вулкана. Чистая вода и манящие клубы пара. Сента вместе с Викой и Моной стояли рядом с домом у озера. Дети восторженно переглядывались. «Какой же красивый вид на остров открывается отсюда сверху!» — удивленно воскликнул Вико. «Ваш папа, Сион, построил этот дом во время войны с драконами. У нас она называется «Войной с людьми», — перебил Пых. «Я знаю», — ответила Сента и строго кивнула. Когда Сион нашел огненную гору, войны закончились. «Как же ему это удалось?» — заинтересованно спросил Вико. Причиной раздора стала жадность людей и драконов. Все они хотели золота. Когда Сион обнаружил этот необитаемый остров с золотыми запасами, он решил сохранить это в тайне. Он решил делать из золота монеты и украшения, чтобы справедливо поделить их между людьми и драконами. — И его тоже? — спросила Мона и достала свою подвеску. Сента улыбнулась и кивнула. — Но где же Сион теперь? — Вико смотрел на маму с нетерпением. Сента помрачнела. Сначала Вико подумал, что маме не понравился его вопрос. Затем Сента вынула из ножен меч. Вико услышал громкое шипение над головой и сразу понял, чем это грозит. — В укрытие! — закричал он. — На нас напали! Мона, Вико и дракончики стали искать убежище среди пальм. — Это не лучшая идея! — заметила про себя Мона. Скоро на них посыпались кокосовые орехи. Враг летел низко над пальмами и шипел. Вико догадался, кто с диким рокотом извергал пламя и готовился напасть на их маму. — Незримая тень! Да еще средь бела дня! — Снова наш проклятый дядюшка! — Он медленно сводит меня с ума! — закричал Вико. Он, похоже, догадался, что мы приведем его к источнику. Вико насобирал столько кокосовых орехов, сколько мог унести. Когда Моне пыху и вжих стало ясно, что задумал Вико, они поспешили на помощь. Во время второго налета кулон попал под настоящий град из кокосовых орехов. Ему набили две шишки на лбу и даже продырявили левое крыло. А еще он лишился зрения. Точное попадание в оба глаза почти полностью ослепило его. Проклиная все на свете, черный, как смоль дракон, громко шипя, бросился в озеро. Он захлебывался, хрипел и кашлял. С ужасом он увидел, что пламя в его груди погасло. На краю кратера обнимались и танцевали, радуясь победе, драконы и дети. Сента сияла лучезарной улыбкой. «Помогите!» — пробулькал кулон. «Я не умею плавать!» Он хлопал крыльями и отчаянно барахтался в теплой воде. «Вот чудной!» — усмехнулся Вико. «Совсем ничего не понимает!» — иронично заметила вжих. Сента скривилась. «Стоит ли мне спасать вашего утопающего дядю?» Не успела она что-либо предпринять, как в небе появился огромный красный дракон. Он становился все ближе и ближе. «Это папа!» — ликовал пых. «И мама!» — порадовалась вжих. Следом за Драго из тумана вынырнула зеленая мама дракончиков. Сента прошептала. «Здесь становится многолюдно». Драго выудил из воды мокрого насквозь кулона и швырнул его на траву у берега. Его грудь пылала красным от гнева на брата.